Утру хлынет, там, где пониже места на улице, Зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы, И среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь мокрой, Перетаскивать свой сор в верхние этажи. «А который-то теперь час?»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 Личико девочки было бледное и изнуренное. Она окостенела от холода, но как же она попала сюда? Значит, она здесь спряталась и не спала всю ночь».